одиннадцать камень ножницы бумага слова я сейчас позвоню папе Кричу, кличу отчаявшись я не успеваю договорить как щелкает внутренний замок я рвано выдыхаю ощущая рейсь за грудиной кажется микроинфаркт все таки меня посетил дверь распахивается За ней стоит Угрюмов-младший, живой и невредимый. Но мое секундное облегчение придушивает гнев, который обрушивается на меня, когда в глазах славы вижу торжество и ни капли раскаяния, пока я тут чуть не посидела. Знаешь что? Я резко тяну дверь на себя и вваливаюсь в квартиру, вынуждая мелкого засранца отступить вглубь ты мне тоже не нравишься, сообщаю, ткнув в него пальцем. Бросаю пакет с продуктами на пол и начинаю суетливо расстегивать шубу, в которой на нервной почве взмокло. Но мы с тобой в одной лодке, и тебе придется смириться, срываю с шеи платок, потому что мне нужна эта работа, и я никуда не уйду, как бы ты ни старался избавиться от меня. Замечаю, что светлые брови ребенка, стекаются к переносице. Не нравится перспектива, ехидничаю нагнувшись и расшнуровывая ботинки. Понимаю, но у тебя есть возможность разнообразить эту перспективу. Точнее, выпрямляюсь, выиграть у меня. Славка задумчиво хмурится. Я бы могла решить, что из того, что я сказала, он ничего не понял. Но этот ребенок не тот случай. Он хитрый, расчетливый и очень умный. Камень, ножницы, бумага, уточняю. Выиграешь ты, я не трогаю тебя всю следующую неделю и делаю за тебя уроки. Выигрываю я, поднимаю глаза к потолку, придумывая желание. Мы пойдем на кухню, и ты поможешь мне готовить ужин. Глаза славы сужаются. В первую секунду заявленной мною провокации кажется, что он сейчас развернется и умчится в свою комнату. Но слава молчит и стоит на месте. Отправляю шубу в шкаф. Сердце под тканью платья надрывается. Я делаю глубокий вдох, чтобы привести себя в чувство, пока мой подопечный взвешивает все за и против. Ну так что Упираю руки в бока. Шансы пятьдесят на пятьдесят. Зато если выиграешь, я всю неделю не буду к тебе приставать. Заговорщицки заговариваю зубы. А папа не узнает? Недоверчиво спрашивает Слава. О чем? Если я выиграю, и вы будете делать за меня уроки. А-а-а, Нет, не узнает. Даю слово пацана. Это будет только наш с тобой секрет. Но ты тоже должен дать слово пацана, что если выиграю я, не схитришь, а выполнишь мои условия». Славка чешет лоб. «Ладно», — сообщает лениво. Кручу головой. «Так дело не пойдет. Дай слово пацана», — настаиваю я. Закатив глаза... Слава нехотя бормочет. «Даю слово». «Что?» — прикладываю ладонь к уху. «Не слышу. Какое слово? Вруна или хитреца?» Славка пыхтит, бесится, но все же, скрипя зубами, отвечает. «Даю слово, пацана!» «Договорились!» — торжественно объявляю я и выставляю вперед кулак подразумевая начало игры славка вытягивает тощую руку и тоже сжимает кулачок смотрим друг другу в глаза я прищуриваюсь гримасничаю изображаю сосредоточенную рожицу и успеваю поймать мимолетную прошмыгнувшую мышью скупую улыбку у своего восьмилетнего соперника. я выберу камень из опыта знаю что чаще всего детвора выбирает ножницы. Ножницы им кажутся интересной фигурой из двух прямых пальцев. И я очень надеюсь на свою интуицию и знания, которые получила в работе с детьми. Итак, тяну я. Камень. Одновременно начинаем качать вверх-вниз кулаками. Глаза Славки вспыхивают азартным огоньком. Он зачарованно смотрит на наши кулаки. «Ножницы!» Мой сердечный ритм тикает в ушах. Губы самопроизвольно растягиваются в улыбке. «Бумага!» Резко выкрикиваю и оставляю кулак сжатым. А Славка выкидывает вперед ладонь с вытянутыми двумя пальцами. И когда понимает, что проиграл, его глаза Увеличиваются в размерах. Так-то. Упс, сооружаю сочувствующую мину. Я выиграла, сообщаю дело прискорбно Славка морщится. Насупившись, задирает подбородок, недовольный результатом. А что такое, интересуюсь у него я? Все по-честному. Так что я иду мыть руки, а ты берешь пакет, киваю на продукты и несешь его в кухню. Пакет не настолько тяжелый, чтобы ребенок заработал себе грыжу, поэтому триумфальной походкой и со спокойной совестью следую в ванную, слыша за спиной шуршание пакета и недовольное кряхтение. Улыбаюсь своей маленькой, но победе, потому что знаю, что Славка не видит. Из двух кос, которые на сегодня заплела, повылазили прядки волос приглаживаю их, насколько выходит, ощущаю, как взболтанность оседает. Я успокаиваюсь, но это спокойствие шаткое и неустойчивое, как стойка на одной ноге, но это уже лучше, чем ничего. Когда захожу на кухню, застаю Славика копошащимся в продуктовом пакете. — А вкусного ничего нет! — капризно тянет Угрюмов-младший, поднимая на меня разочарованный взгляд Что может быть вкуснее курицы с картошкой, запеченной в духовке? Пожимаю плечами и, отодвинув маленького кладоискателя от пакета, начинаю доставать продукты и выкладывать их на стол. Куриные бедра, килограмм картошки, яблоки, хлеб. — Не люблю! — кривится Слава, насупившись. — Что именно? — выгибаю бровь. — Картошку из духовки. Она всегда жирная. «Хм, тут согласна, да и на ночь вредно». Задумавшись, киваю и ставлю на стол пластиковую бутылку молока. «Тогда пюре?» Кошусь на славу. Угрюмчик моргает и сглатывает слюну. Голубые глаза на миг загораются предвкушением, но упрямец быстро берет себя в руки и возвращает на лицо скучающую мину. «Тоже не люблю». Показательно протестует, а у самого уже слюни текут. «Ну, извини!» — развожу руки в стороны. «Других вариантов нет», — заявляю безапелляционно. «Умеешь толочь?» «Нет», — бурчит. «А придется», — сообщаю. «Я девушка, а для этого нужна настоящая мужская физическая сила». Сжимаю руку в локте, демонстрируя отсутствие чего-либо похожего на мышцы. Славик выразительно косится на свои тощие руки. Давлю, готовый вырваться смешок Да уж, самоиронии ему не занимать. Под рукавом футболки у него даже хуже, чем у меня. Ладно, вдвоем как-нибудь справимся. Решаю я, относя картошку в раковину. Славик идет за мной по пятам. — Не понимаю, — конючит, — зачем я вам тут нужен? Картошку я чистить не умею, да и вообще. Вы же не дадите мне нож, — хитро поглядывает на меня. — Как включить духовку? Вместо ответа спрашиваю. — Не знаю. Славка пожимает худыми плечами. — Не страшно, разберусь сама. — Отмахиваюсь я. А ты нужен, потому что мне просто скучно одной готовить, а когда мне скучно, еда невкусная получается. Ты же не хочешь невкусную еду? Она все равно будет невкусная, капризно бормочет Славка. Ок, тогда поем я, а ты посмотришь. А потом придет папа, и его накормим. Не сдаюсь я. Договорились? На это у Славы возражений не находится, и он, страдальчески шумно вздохнув, опускается на стул. Я же принимаюсь чистить картошку, раздумывая, чем бы правда занять моего смурного помощника. Гнетущая тишина на кухне давит на мои и без того расшатанные после происшествия нервы. Слав, а у вас есть колонка, которую можно к телефону подключить? Да. Вспыхивают глаза мальчишки. — На прошлый Новый год мне папа фирменную подарил, — отзывается с нотками гордости в голосе. — Отлично, тащи! — даю ему отмашку. — Только я буду ставить музыку! — мгновенно выдвигает условия Славка. — Нет уж, кто готовит, тот и песни выбирает, философствую. — Но я же не умею готовить! — возмущается Слава. — Так что это нечестно! «Резонно. Тогда так. Ты натираешь солью курицу, обмазываешь ее майонезом, раскладываешь на противне, и тогда выбираем песни по очереди. Соглашаюсь на компромисс. Только я первая». «Ладно». Тянет недовольно Славка и, сорвавшись с места, убегает в свою комнату. Возвращается через несколько секунд с приличной USB-колонкой. К этому моменту я уже как раз дочищаю картошку. о Крутая! Одобряю. Я тоже такую хотела, но дорого. Признаюсь, вытирая мокрые руки о полотенце, чтобы взять телефон. Хороший подарок. У папы все подарки хорошие. Как-то грустно бормочет Славик себе под нос, и я перевожу на него взгляд, чувствуя, как защемило под ложечкой. Брови мальчишки Сведены на переносице, взгляд опущен в тарелку. Он выглядит таким уязвимым в данный момент, что желание попытаться расспросить его о семье зудит во всем теле и щиплет на языке. Но я не знаю, с какой стороны подступиться, чтобы не сломать тот тонюсенький мостик, который удалось выстроить между нами. Вместо вопросов я тянусь за телефоном, подключаюсь к колонке, И врубаю первую попавшуюся песню из своего плейлиста. Через мгновение музыка оглушает. И я очень надеюсь, что в этом доме толстые стены, за которыми стрессоустойчивые соседи. Ведь сделать тише Наталью Арейра, у меня рука не поднимается. Камьё дором. Подпеваю от души, набирая воду в кастрюлю, чтобы поставить варить картошку. Камба ливерта. Зашкаливаюсь на верхней, самой пищащей ноте. Эх, никогда ее не вытягивала. Отстой! Скептически орёт Слава, перекрывая и меня, и Арейра. Ты курицу будешь солью натирать или нет? Так же громко отбиваю в ответ, пританцовывая. Если не будешь, то следующую песню тоже ставлю я. Угроза действует безотказно. И Слава, закатив глаза, принимается за подготовленные мной бедра. «Эй! Нежнее с ними!» — подсказываю Угрюмову-младшему, наблюдая, как он буквально избивает куриные бедра солью. «И не так много, а то и правда невкусно получится». Мне достается тяжелый взгляд из-под лобья, но от комментариев Вячеслав воздерживается. Вместо этого демонстративно-ласково поглаживает несчастное куриное бедро. Правда, в следующую секунду Славка бросает все свои дела и бежит за своим телефоном, так как моя песня подходит к концу. всё теперь я выбираю!» Чуть не подпрыгивает на месте, ищая нужный ему трек. Его глаза хитро мерцают, а я чувствую подвох. Но уговор дороже денег, правда? В конце концов, что такого может включить восьмилетний ребёнок? От улыбки хмурый день светлей. Ха. «Это ламба, а это гелик!» Орёт Слава, подпевая ещё громче, чем я, Наталья Аррейра. «Влад, это бумага, а бумага — это деньги!» «Какой кошмар! Прикладываю ладонь к щеке...» Пока Слава решает еще и потанцевать и чуть не сносит меня ногой с разворота, успеваю отскочить. Картошка закипает. Славка надрывается во все горло, танцуя. И я вдруг замечаю, что... Слав, а ты нигде раньше не занимался? У тебя хорошо получается. И двигаться, и петь, и в ноты, и в ритм попадаешь. Вместо ответа... Угрюмов-младший моментально приживается и, насупившись, выключает музыку. Возвращается к курице. «Слова!» Подхожу к нему и пытаюсь поймать взгляд. «Так занимался или нет?» «Нет», — прячет глаза. «А хотел бы танцевать или петь?» Наседаю. «Не знаю», — пожимает плечами. «Все равно у папы нет времени на меня».